Семьдесят один. А что, если Кончес в самом деле провел детство в Лондоне, а в Сент-Джонсвуд действительно жила некая Лилия Монтгомери? Убежденность, что гипотеза не подтвердится, как-то в понедельник я тем не менее отправился в Марлибанскую центральную библиотеку и заказал адресные книги двенадцатого-четырнадцатого годов. Фамилия Кончес в них, конечно, не значится, а Мант Гомери, Экейши Роуд, Принц Альберт Роуд, Хенстрич Плейс, Куинс Гроув. Сверяясь с алфавитным перечнем фамилий, я исследовал все подходящие улицы к востоку от Веллингтон Роуд. И вдруг в глаза мне бросилась строчка: Мант Гомери, Фредерик Эллисон Роуд, двадцать. Фамилии соседей Смит и Мэннингем. Правда, второй в четырнадцатом году переехал, вступив вместо Хакстепу. Я выписал адрес и продолжал поиски. Почти сразу, через пару кварталов, я наткнулся на другого Монтгомери, Сэлм Три Роуд. Возможно, эту находку вряд ли можно было назвать удачной, ибо полное имя его звучало так — сэр Чарльз Пен Монтгомери. Судя по длинным аббревиатурам, светило хирургии. Кончис рассказывал явно не о нём. Соседи — Хамилтон Дьюкс и Чарльз Ворд. На Элм Три Роуд жил ещё один сэр. Престижное место. Дальнейшая сверка новых Монтгомери не выявила. Я обратился к позднейшим адресным книгам. Монтгомери с Элитсон-Роуд исчез в 1922 году. На Элм-Три-Роуд Монтгомери, как ни странно, продержались дольше, хотя сэр Чарльз, похоже, умер в 1922-м. Домовладелицей до 1938 года была леди Флоренс-Монтгомери. Позавтракав, я поехал на Элитсон-Роуд. И по прибытии понял, что тут ловить нечего. Домики с верандами вместо особняков, которые описывал Кончус. Да, Elm Tree Road. Я добрался за пять минут. Застройка подходящая. Особняки, бывшие конюшни, коттеджи середины прошлого века раскинулись живописной дугой. Время здесь словно остановилось. Дом сорок шесть из самых представительных. Припарковавшись, я прошел к парадному входу по дорожке, обсаженной гортензиями. Позвонил. Но дом был пуст. До начала сентября. Хозяева уехали отдыхать. Я нашел справочники ими владельца Ники и Саймон Маркс. В старом выпуске кто из кто я вычитал, что знаменитый сэр Чарльз Пен Монтгомери имел трех дочерей. Как их звали, я выяснять не стал. К тому времени уже давясь изысканиями, словно ребенок остатками пирожного. И потому однажды увидев у заветного подъезда машину, только что не расстроился. Вот-вот развеется очередная робкая надежда. Дверь открыл итальянец в белой тужурке. Скажите, можно увидеть хозяина или хозяйку? Вас ожидают? Нет. Хотите что-нибудь продать? Меня выручил чей-то хриплый голос. Кто там? Эркале. Лет шестьдесят, еврейка, богато одетая, сумным взглядом. А вы знаете, я пишу книгу, и в связи с этим меня интересуют Монтгомери. Сэр Чарльз Пен, хирург. «По-моему, он жил здесь». «Да, он жил здесь». Слуга не двигался с места, пока она не отпустила его царственным мановением руки. Я сперва подумал, что жест относится ко мне. «На самом деле, как бы это объяснить? Я разыскиваю Лилию Монтгомери». «Да, я ее знаю». Она, похоже, не заметила моей шарашенной улыбки. «Вы ее ищете?» Книга об известном греческом писателе, то есть в Греции известном. И по моим сведениям, он дружил с Мисмонд Гомери, когда жил в Англии много лет назад. Как его звали? Морис Кончес. И имя явно ничего ей не говорило. Романтика поиска в конце концов переселила недоверие. Сейчас поищу адрес. Заходите. Я ждал в роскошной прихожей. Оликоватость мрамора и позолоченной бронзы. Трюмо. Картина, похожая на фраганар. довязшие изобилие, нервный дрожь. Через минуту она вернулась в визитной карточкой. Госпожа Лилия де Сейтес, Динсфорд Хаус, Мачхедем, Хартфордшир. Прочел я. Мы не виделись несколько лет, сказала дама. Очень вам благодарен. Я попятился к двери. Может чай? Выпить уж что-нибудь? Теперь в ее глазах светилась сдерживаемая алчность, будто она уже предвкушала, как высосет мою кровь. Богомолеха в драгоценной клетке. Я поспешно отказался. Все в машину. Я в последний раз оглядел окрестности дома 46. Где-то здесь, возможно, прошла юность Кончеса. За домом высилось нечто вроде фабрики, но из справочника я знал, что это крикетный стадион. Садовых участков за высокими стенами не видно. Садик теперь, скорее всего, задавлен нависающими трибунами. Ведь построены они, очевидно, после Первой мировой. На завтра, в одиннадцать утра, я достиг матч Хэдема. День выдался погожий, безоблачный, синий, какие бывают ранней осенью. Казалось, я снова в Греции. Динсвордхаус стоял в стороне от деревни, и хотя я ожидал большего, впечатление производил. Элегантный широкий фасад с изящным ненавязчивым орнаментом, красно-белый, ухоженный участок, величиной примерно сакр. Тут дверь открыла прислуга-скандинавка. Да, госпожа де Сейт из дома. Она сейчас в конюшне, сюда за угол. Гравиная дорожка ныряла в кирпичную арку. За двумя ограждами виднелась конюшня, и я почувствовал запах лошадей. В дверях появился мальчуган с корзиной. Заметив меня, крикнул: "Мама, тут какой-то дядя!"